кое-какое оборудование. Сам же отправился в метро. И едва мы приступили к работе, как раздался телефонный звонок. Трубку снял Капустин. «Да», — сказал он. «Да, хорошо, сейчас». Положил трубку и крикнул. «Скворцов, Котельников тебя вызывает. Срочно! В чем дело?» «Понятия не имею», — соврал я. «Конечно, я понятия имел. Машина розыска закрутилась». В кабинете Котельникова, разумеется, находился Пашутин. Я того и ожидал. Оба зама были сумрачны, и время на пустопорожние разговоры не стали тратить. «Ага, Скворцов», — сказал Пашутин. «Проходи, садись». И сам сел рядом. И Котельников из-за служебного стола пересел за совещательный. «Беседа без протокола. Пока». Многозначительно предупредил Борис Борисович. Я кивнул. «Расскажи, как вы обнаружили труп Кленова?» «Понимаю». Предупредительно приподнял он руку. «Уже рассказывал. Ничего, повтори». «А что установлено, что это Кленов?» «Установлено. Знакомый?» «Поверхностно. Один раз вместе были на вечеринке у соседки по подъезду, но не общались. Народу там много было». «Кто это, соседка?» — насторожился Пашутин. «Ромашкина Ирина Анатольевна». «Замы переглянулись». «Это дочь покойного Ромашкина», — хмуро сообщил Котельников слесар виртуоз у нас такой был золотые руки зам по режиму кивнул понял скворцов слушаем дальше во всех подробностях я повторил в подробностях оба слушали внимательно не перебивали когда закончил котельников спросил значит вы с дочкой Кондратьева решили встретиться в безлюдном месте да из романтических побуждений и вы еще не успели встретиться когда она обнаружила тело так и есть Заместители вновь переглянулись. Что-то их взгляды сказали друг другу. После короткой паузы Пашутин произнес. «Значит так, Максим Андреевич, о нашем разговоре никому ни слова». «Это понятно. Но как минимум Капустин знает, что меня вызвали к заму по науке. А теперь уже, наверное, вся лаборатория знает». «Если возникнут расспросы, скажешь, что я хотел уточнить кое-какие данные по твоей прежней работе», сказал Котельников. «Впрочем, я думаю, что не возникнут». Я кивнул. Пашутин продолжил. «Возможно, мы еще поговорим на эту тему. Сугубо неофициально. Это ясно?» «Естественно. А официальная версия — несчастный случай», — произнес наш главный чекист с нажимом, отсекающим любые колебания. «Необходимые следственные действия проведены, запротоколированы». Заметно было, что Пашутин утомлен, лицо осунувшееся, под глазами темные круги. Спал, очевидно, очень мало в минувшую ночь. «Я все понял», – медленно произнес я. «Дополнительных разъяснений не требуется». «Приятно иметь дело с понимающим человеком», – суховато молвил Алексей Степанович. «Все, ступай. Успехов в работе». «Конечно, они мне не сказали всего. Ну и я кое о чем молчал. Почему? Есть резоны». «В лаборатории, кстати, мне никто ни одного вопроса не задали». Народ деликатный. Володька тоже. Молодец, смекнул, что сейчас трепаться не надо. А я начал действовать. Позвонил в поликлинику, попросил доктора Минашвили. «Георгий, привет, дружище. Слушай, напрашиваться в гости вроде бы неудобно, но тут такое дело». Потом обзвонил Фрэнка и Яра. Первый воспринял неожиданную тему сдержанно. А Татаренко чуть-чуть удивился. «У Жорки? Общий сбор?» как Тимур с его командой? Приблизительно. Яр помолчал, соображая. Ну ладно, а в двух словах? Там будет все, и слов будет побольше. Все, отбой. Эти переговоры я старался вести так, чтобы никто не слышал, выбирая такие эпизоды, когда не было никого рядом с телефонным аппаратом. Но Вовка, естественно, это просек. Любопытство его разбирало. И я не стал томить. Переговорив с Татаренко, сказал. Вован! Сегодня хочу собрать всех дома у Гоги. В 19.30. Есть вопросы. Всех это кого? Ты, я, сам Жорка, понятно. И Яр с Сашкой. А что такое? Там и поговорим. Ха, важно-то как и таинственно. Так оно и есть. Все, работаем. В 19.27 мы столкнулись с Татаренко на крыльце Гогиного подъезда. о — воскликнул он. «Привет придворным алхимикам и магам!» «Ответный привет хлеборобам от науки!» Съязвил я. «Пашем? Весь в комбинезоне и в пыли?» Перешучиваясь таким образом, мы поднялись на третий этаж. Георгий, похоже, услыхал наш подъем издалека, потому что мы не успели позвонить в дверь. Она распахнулась, и улыбающийся хозяин предстал перед нами. «Прошу!» Посторонясь, он сделал рукой роскошный жест. Я переступил порог, как еще один рубеж в жизни. Вообще, я стал чувствовать все события. Минашвили, в отличие от всех нас, обитал в отдельной квартире, да еще трехкомнатной. Мог себе позволить. Дом, где он обитал, один из самых первых в семерке. Не хрущевка, спецпроект. Квартирка не ахти как велика, а одна комнатуха вовсе смех и грех, прямо вагонное купе, чуть больше. Однако при этом кухня почему-то здоровенная. Ну и формально, трешка есть трешка, около 60 квадратов. Для одного жильца самые что ни на есть хоромы. гого там сиборитствовал. «Прошу, прошу!» — повторял он, свято соблюдая традиции кавказского гостеприимства. «Идем на кухню! Места хватит! Стол накрыт!» Татаренко уже находился на кухне. Глотал слюну в предвкушении. Жора и сам пожрать любил, а уж готовить и угощать друзей и подавно. Стол был полон всяких закусок, ну и понятно, что красовалась на нем бутылка грузинского коньяка. «Кавказский ужин без вина? Все равно, что свадьба без невесты», пояснил Георгий, как бы извиняясь. «По рюмочке, как дань традиции?» Пол-литра на пятерых, понятно, ни о чем. Никто не возражал. «Садитесь!» – торжественно скомандовал хозяин. «Максим, я так понял, что нам предстоит серьезный разговор». «Совершенно правильно поняли, почтеннейший лекарь». Я присел, свободно придвинув к себе тарелку. «Затем всех вас и собрал. Хочу поделиться, хочу обсудить, мозговой штурм и коллективным разумом сделать выводы». «Заинтриговал», – хмыкнул Яр. «И это только начало», – пообещал я. «Ну что?» «По первой для начала или сперва потолкуем?» «Как-то ты, Макс, прям как речь на пленуме приготовил», – схахмил Санек, цепляя вилкой ломтик с салями. Разнообразных мясно-рыбных деликатесов имелось множество. Колбасы, окорок, шпроты и даже стеклянная баночка черной икры. «Пленум не пленум, но верховный тайный совет», – сказал я так, что сам не понял, пошутил или нет. Впрочем, это было неважно. «Ну, если события приобрели такой масштаб, не без юмора, заметил Минашвили, то лучше себя не провоцировать. Успеем пригубить». На том и порешили. «Слово имеет будущий академик Скворцов», провозгласил Фрэнк. «Твои бы слова, Санек, да богу в уши», усмехнулся я. «Но спасибо в любом случае». И тут я сделал резкий словесный вираж. «Ладно, парни, делай вправду серьезное». «Вы слышали, что произошло вчера вечером?» Все изумленно возрились на меня. Я понял, что еще не знают. Хотя, конечно, шило в мешке не спрячешь, и сегодня-завтра слухи поплывут, еще и обрастая нелепыми догадками. «Значит, нет, понятно, поясняю». Я сделал маленькую паузу, окончательно выстроив в мыслях план рассказа. Он отличался от реальной временной последовательности. Но так было лучше. Итак, друзья, прошу на доклад 15 минут. Надеюсь, уложиться в 10. Вопросы и комментарии потом. Хронологию соблюдать не буду в принципе, поскольку есть разница между ней и логикой. Вторая важнее. И обвел взглядом пленум. Ребята явно были и удивлены, и заинтригованы. Что, обратный отсчет времени? Поднял брови Фрэнк. Нет, возразил я. Не в том дело. Слушайте, все поймете. Во-первых, не удивляйтесь, а Элита Кондратьевна пригласила меня на свидание. Она тебя? А не ты ее? удивился Яр. Я поморщился. Потом вопросы, сказал же, потом, пока только факты. Реальные, железные, гранитные. Как говорится, верьте мне, люди. Верим? кивнул Георгий. Итак, пригласила. Я не отказался, назначила у пожарного пруда. Ладно. «И вот тут, коллеги...» Ну и далее я постарался правдиво описать вчерашние события, опустив некоторые детали в рассуждениях и действиях военнослужащих. «Вот так, народ. Официальная версия — несчастный случай». Тут я сделал риторическую паузу, и на нее клюнул Ярый. «Я так понимаю, что есть неофициальная?» «Есть», — сказал я, как топором рубанул. «Моя. Готов ее изложить». Помнишь, Фрэнк, ты рассказывал про Сергея Маслова, который обнаружил у себя жучка, и постарался смыться отсюда без шума и пыли, как говорится, от греха подальше? Конечно, помню. И что? То, что наша квартирная хозяйка, сама о том не ведая, подтолкнула меня на поиски похожей прослушки. Здесь я рассказал, как воркотня Зинаиды Родионовны насчет угара навела меня на мысль проверить дымоход. И в вентиляции я указал пальцем на изящную круглую решеточку, и все послушно повернули головы туда. и Я его и обнаружил. «Жучок?» — поразился Володька. «Жучок, Володя, жучок. Причем самоделка. А у Сереги какой был?» — повернулся я к Сашке. Тот неуверенно пожал плечами. «Черт его знает, не выяснил». «Ну ладно», — сказал я, — «это факты. А теперь самое интересное». Глава четырнадцатая «А что у нас самое интересное?» – спросил Яр. «Гипотезы. Точно так же, как в науке. Самое интересное – это гипотезы. В данном случае, правда, они называются версией, но сути это не меняет. Ну и прогнозы, конечно». Георгий ухмыльнулся. «Точные науки, точные прогнозы». Я подхватил ломтик солями. «Стараюсь. Итак, почему самопальные прослушки оказываются сперва у Сергея, потом у нас? «Но насчет Сереги ничего не скажу, попросту не знаю, а гадать незачем. Достаточно того, что нас с Вальдемаром переводят в первый корпус, в ведущую лабораторию. Здесь я заметил, как Вовка бросил на меня быстрый взгляд. Но я не собирался, разумеется, трепаться про коллайдер. Не надо объяснять, наверное, что Мартынюк на особом счету. Лаба тоже. Несомненно и то, что нас с Ваваном не сразу перевели туда». Рассматривали кандидатуры, обсуждали, со всех сторон просвечивали. Это не один день, неделя минимум. Вывод? Утечка информации. Некто узнал, что двое переводятся в ключевую лабораторию, и тут же им в квартиру суют подслушивающее устройство. Тут по лицу Татаренко я угадал, что его осенила толковая мысль. «Постой, постой!» – забормотал он. «А что, ничего заметно не было, что кто-то в квартире побывал?» Кто-то же должен был установить этот жучок. И открыть дверь аккуратно, без взлома, подхватил Фрэнк. Ключом. «Вот!» — вскричал я. «Вот, ребята! Я к тому и клоню. Я ведь чего добивался, чтобы у нас пошел мозговой штурм. Как говорится, одна голова хорошо, две лучше, а нас тут пятеро. И все головы. Смотрите, как здорово получается!» Вовка немедля подтвердил это. «И еще!» Если кто-то проник в квартиру, когда не было нас, не было тети Зины, значит, это было днем, значит, этот некто свободно перемещается в рабочее время по территории. Но ну, разве не здравая мысль? Это верно. Но тут слишком широкий круг подозреваемых. Почтальона и служба обеспечения, шоферы, ставил свои пять копеек и яр. Погодите, погодите. Я ощутил необходимость дирижировать штурмом. Действительно! «Слишком широко получается. Давайте зафиксируем первую точку. В городе действует группа людей, занимающаяся... чем?» «Шпионажем, надо полагать», — брякнул Татаренко. «Принимаем как рабочую версию. Теперь дальше». Я ощутил нечто вроде вдохновения. Расклады строились лихо. И Я пересказал на рассказ о покойнике Кленове, об его отсутствующих тоскливых глазах, но здесь, признаюсь, я добавил художественных красок от себя. Суть не исказил ни на йоту, но эффект усилил здорово. Кое-кто даже не поверил. «Что так и говорила, переспросил Яр. «Именно так. Слушай, Яры, ну ты же был там, сам его видел. Да и все были. Ничего не почувствовали, никаких странных впечатлений». Парни переглянулись. Все честно сознались, что никаких предчувствий. Интуиция промолчала. А у нее, стало быть, запульсировало «Это у Иркита, не без сарказма вымолвил Фрэнк. «Где палата? «Это не ум», — наставительно сказал я. «Вернее, особый ум, нелогический». «Не классический», — блеснул познаниями Вовка. «Квантовый». Тут народ малость расшалился. Мне пришлось вновь вводить всех в рамки темы. «Так чего вы хотите?» «Нет, она не дура. Только мыслит не суждениями-выводами, а прямым контактом с миром». «Ну, это ты мощно хватил! усмехнулся Георгий. «Нормально я хватил. Как бы там ни было, я, Ирки, верю на все сто. Вот обычного-то ума просто у нее не хватит сочинить такое. Значит, было. Кленов был чем-то озадачен, угнетен. Так? Так. Был угнетен, а через сутки труп. Случайность?» Все помолчали, переглядываясь. Тот -то же», — сказал я профессорским тоном. Георгий многозначительно откашлялся. «По-моему, пришла пора взбодриться». И взял бутылку. Восприняли по рюмке, закусили. Я заел лимонной долькой и изрек. Таким образом мы можем выстраивать конструкцию. Конструкция моя была такова. В Сызрани-7 действует вполне развитая вражеская агентурная сеть. Сколько их именно, сказать наверняка нельзя. Но явно не один. Члены этой группировки имеют возможность оперативно перемещаться по территории, изготавливать ключи, проникать, устанавливать прослушку. А главное, кто-то из них, возможно лидер, имеет доступ к оперативной информации и через нее рвется уже к информации научно-технической, имеющей бесценное значение для потенциального противника. Можно сказать, что Кленов был членом этой шайки леки. И что-то у них там пошло не так. Настолько не так, что они его устранили. Пошли на это, конечно, не от хорошей жизни. И замаскировали под несчастный случай. Логично. Парни переглянулись. Ну, в целом, да. Осторожно признал Фрэнк. Вот исходный пункт, от которого нам надо стартовать. Заявил я с торжеством. Минашвили сделал чрезвычайно глубокомысленное лицо. Эм, а кому это нам? «Мы имеем какое-то отношение к контрразведке?» Вопрос справедливый. Все примолкли, ожидая ответа от меня. И я сказал, «Имеем». Это прозвучало так твердо, что тишина сделалась тише. «Поясню», — сказал я. Разумеется, я понял скепсис Георгия. «Всяк должен заниматься своим делом. Физики думать над формулами, копаться в приборах, медики лечить». А контрразведка ловить шпионов. И это справедливо, кто бы спорил. Так я и сказал. Кто бы спорил, но есть нюанс. То есть, Ваван наладился подгрести столовым ножом икру из баночки. То есть, они, пошутина и его команда, не знают того, что знаем мы. Это наш плюс. Вопрос времени вот что главное вопрос времени. Допустим, побежим мы к Пашутину со своими грандиозными открытиями пока суд додела, а если эта группа враждебная есть, а она, похоже, есть, то вскрывать ее надо как можно быстрее. Ведь посмотрите, дело дошло до убийства. Если это убийство. Осторожно поправил меня Вовка. Ты тоже прав, Вальдемар. Сделал я реферанс ему. Формально, разумеется, так говорить нельзя. Но к черту формальности. Тут я почувствовал, что должен сейчас попасть в яблочко. Сказать то что проймет моих друзей до самого душевного ядра. По крайней мере, до какой-то такой струны, что зазвучит в такт сказанному. Только надо верно подобрать слова. И зазвучит струна не может не зазвучать. Или я не разбираюсь в людях, а я разбираюсь. Подумайте сами, товарищи ученые, что сейчас перед нами? Задача со многими неизвестными. А что такое наука? Это решение сложных практических задач. И что мы, профессионалы, не сможем сами решить эту задачу? Да сможем, я уверен. Каждый давайте включим свою внутреннюю ЭВМ. Я легонько постучал пальцем по виску. Сработало. Вдохновенная речь упала теплым дождем на подготовленную почву. Поперли всходы. Первым поддержал меня Фрэнк. А что? Разве игра в сыщика не прокачка мышления вообще? Отличный тренинг. «Давайте попробуем, ребята, я только за!» Эти золотые слова стали переломным пунктом. Да к тому же Минашвили разлил по второй, то бишь финальной порции. Санька пробормотал. «Ну раз пошла такая пьянка...» «Режь последний огурец!» — подхватил Яр. «Огурец резать не надо!» Весело сказал я, берясь за рюмку. «А вот думать — это да, думать надо непременно!» «Нос, поехали!» «За что поднимаем бокалы?» «За научный поиск», — решительно произнес Фрэнк, «открывающий любые загадки». Насчет любых Саня, возможно, и погорячился, но возражать ему никто не стал. Выпили, закусили, мозговой штурм вздулся с новой силой. «Ну пусть», — горячился Татаренко, «пусть эта группа есть, допустим. Допустим, что покойник принадлежал к ней. Но как определить остальных? Вот в чем вопрос. Почти по Шекспиру». «Надо искать его связи», – рассудительно предложил Гога. «По лаборатории. Среди женщин. Я так понял, что он еще тот Дон Жуан был». «Казанова», – плеснул эрудиция Сашка, с удовольствием жуя бутерброд со шпротами и икрой. Странноватое изобретение, но и док от него явно испытывал блаженство. А Георгий внезапно сказал. «Да, и ансамбль этот». «Песни и пляски народов Аляски. Как он там? Большой взрыв?» И победно рассмеялся. «Точно, точно, Жорж, ты гений!» «Ну, где-то присутствует», — заскромничал Эскулап. Он сам без всякой моей подсказки озвучил то, о чем я уже думал. Все стрелки упорно сходились на Федорове. Он и покойник работали в одном корпусе, участвовали в одном ансамбле. И, наконец, никто иной, как Костя Федоров, заявился к нам в лабораторию со смутными разговорами и вел себя, ну, не сказать, что подозрительно, но загадочно. Для версии этого хватит. «А теперь», — сказал я Фрэнку, — «напомни-ка нам, когда Сергей Маслов отсюда смотал удочки? До месяца два назад, может, поменьше, в конце мая». «В конце мая, значит, так. А Костя когда объявился?» Сашка сдвинул брови. «Сейчас припомню. А в самом начале весны? Может, даже конец февраля? Нет, все-таки уже весна была. Март». «Так», — утвердительно задумчиво произнес я, «как это в песне поется? Отчего у нас в поселке вдруг такой переполох?» «Да не совсем так поется», — сварливо буркнул Вовка. «Знаю, это я для пущего эффекта. Значит, смотрите, появляется Костя» и почти сразу же началось. Как будто вселился к нам... Кто? Злой дух Ямбуа, — брякнул Яр. Фильм под таким названием о приключениях геологов в немыслимой таежной глуши недавно с большим успехом прошелся по экранам. Можно и так сказать, — промолвил я, по лицам приятелей читая, что они напряженно мыслят. И в самом деле, дух не дух, а стоило возникнуть в семерке гражданину Федорову, как странные и неприятные происшествия глухо поползли по городку. А он москвич. В связи с Москвой у него никуда не делись. А столица, естественно, средоточия шпионской деятельности. Там и посольство, там тучи иностранных туристов, среди которых, несомненно, есть разведчики. Там его и взяли в оборот. Предположим, ученые в самых передовых дисциплинах понятно же зона риска, объяснять не надо. Примерно так я изложил свои соображения. К этой минуте я отлично видел, что игра в шпионов сильно захватила моих друзей. На самом деле, это ведь задача для интеллектуалов, да еще с принципиально открытым сюжетом, настоящий, самый реальный жизненный детектив. Но тут есть другая опасность. Можно перегнуть палку, наплодить кучу версий и контрверсий, от которых у всех головы пойдут кругом. «Думаю, похожие мысли промелькнули еще у кого-то. И я решительно сказал. Вот что, парни, давайте пока остановимся на Федорове в качестве проверяемого. Как его можно прощупать, какие подходы искать? Продумаем. И соберемся здесь же. Жоржик, ты не возражаешь? Нет, напротив, приветствую. Тогда собираемся послезавтра, в это же время, в этом же составе. Идет? На том и порешили». Возвращались мы с Володькой почти молча. Так перекидывались фразами. Я думал о том, что надо жестче брать в руки инициативу. Костя, не Костя, вопрос другой. Но вообще эту публику надо вытаскивать на себя. Задумался. Вовка тоже о чем-то своем. Так и шли два мыслителя. А уже у подъезда он вскинул взгляд и вдруг сказал. «О, это похоже к тебе». Я повел взглядом по движению его руки и увидел, что у нашего подъезда топчется Кондратьев. И что он увидел меня, заволновался. Затоптался еще сильнее. «О, — прокомментировал Володька, — точно к тебе». И Полит Семенович нетерпеливым топтанием на месте до комичного напоминал пса, встречающего хозяина. Нормальный домашний собакен так выражает радость. Лапами перебирает, корпусом виляет, хвостом машет, что есть сил. У нашего главного снабженца хвоста не было, врать не буду. Но в целом он сильно мне напомнил такого вот пса. Максим, Максим Андреевич, с некоторым усилием вспомнил он. Здра... э Добрый вечер. И вам, Володя, здравствуйте. Добрый? Я приостановился. Вы к нам? То есть да. От волнения Кондратев сильно путался в словах. Руками тоже сучил ненужно, потирал подбородок, хватался за воротник рубашки. Все это были пустые, мусорные, как говорят психологи, движения. То есть к вам, Максим». Вован слегка комически вскинул руки. «Нет вопросов. Иду». «С Капустиным завтра переговори». На всякий случай напомнил я ему о наших незаконченных рабочих делах. Не забудь. «Естественно». И Мечников вошел в подъезд. Кондратьев немедля встрепенулся. «С каким Капустиным?» «Неважно, Полит Семенович». Тоном я обозначил, что любопытство неуместно, хотя уверен, что главснаб затревожился не по существу, а просто так, по привычке совать нос в любую щель. Это наши научные проблемы, к вам отношения не имеют». «А, ну да, ну да», — спугнуто забарабанил Кондратьев. «Я к чему, Максим Андреевич, э, специально к вам пришел. Хотели поговорить?» «Ну да, ну да. А говорить надо. Мы... Давайте отойдем немного, ладно?» смысла в отходе не было ровным счетом никакого но я снисходительно списал чепуху на волнение иполита семеновича конечно можем даже немного прогуляться гулять в теплых июльских сумерках мой собеседник не захотел отошли метров на тридцать здесь иполит семенович оглянулся тоже вполне бессмысленно и понизил голос я чего хотел то максим андреевич оставим андреевича просто максим да ага ага Так я чего? Дочку-то мою, а элиту, сегодня вызывали. Последнее слово он произнес таинственным шепотом и без указания адресата. Но в этом и нужды не было. В СССР русский язык модернизировался так, что глагол ⁇ вызвали ⁇ не требовал никаких уточнений. ⁇ вызвали ⁇ значит туда. А куда-туда? Тоже было ясно без всяких лишних слов. В органы правопорядка. А еще точнее, госбезопасности. Но я все-таки переспросил. Туда вызвали? Туда, туда, куда же еще? К Пашутину. И Зарубин еще был. То есть она-то их, конечно, не знала. Они вежливо так представились. Вообще, говорит, так очень любезно, обходительно все было. Впечатления, говорит, самые благоприятные. Последнюю фразу Иполит Семенович произнес как бы по памяти, видимо, дословно воспроизводя то, что сказала дочь. «Понятно», — ответил я и решил, что стоит рулить беседу самому. «Стало быть, вы в курсе того, что произошло? А Элита вам рассказала?» «Да, да, сказала. Тот парень утонул». «То есть не утонул, но непонятно что». «Дочка у меня в шоке. Все твердит. Какой ужас, какой ужас. Максим, он. Максим!» «Конечно, конечно. Я что хочу сказать? Максим, вы ее поддержите морально, ладно?» «Очень прошу. Вы для нее... ну как бы моральный авторитет». Я усмехнулся. «Насчет этого утверждать не стану, но поддержу, спору нет». «Ага, ага. Завтра по возможности загляните к нам, ладно? Посидим, чаю попьем. И вообще, заходите всегда, будем рады». «Ишь ты как запел, старый хрыч! Неужели в я наметил меня?» Тут я поймал себя на том, что эта мысль вовсе не вызывает во мне отторжения. Воображение мгновенно набросало мне образ элиты Нечего сказать «эффектная девушка», на редкость. Редкая красота досталась ей в наследство от матери. И потом она же сама первая пошла мне навстречу. Что не говори, а мое эго самолюбиво надулось после этого. Когда такая красотка сама делает первый шаг к тебе. Но это все же не главное. Главное, цеплявшее меня в элите, Ее странное, почти сверхъестественное сходство со Светланой из моей прежней жизни. Как будто между этими молодыми женщинами из разных эпох и мест есть некая таинственная связь, волшебная, невидимая нить. А кто знает, может, эта нить генетическая, и никакой мистики в ней нет? Ведь свету я толком и не знал, хоть она вошла в мою судьбу раз и навсегда, со счастьем и с душевной болью. Вот я живу уже другую жизнь, а помню, это не уходит из меня. Как не уйдет, однажды увиденный в детстве пожар рассвета на все небо. Кто она, эта света? Кто ее родители? Вся прочая родня? Не знаю. Не знал тогда, не знаю и сейчас. Конечно, зайду, сказал я, и здесь меня внезапно накрыла интереснейшая мысль совсем из иной области. Глава пятнадцатая но я не подал вида. Повторил, что зайду, пошутил насчет пирогов к чаю, что Кондратьев воспринял всерьез и горячо. Пустился в пылкие обещания, из которых я понял, что количество и качество выпечки будет первоклассным. «Эх, Максим, да вы из-за стола не встанете, и еще добавки будете просить». «Ну а что?» «Тоже неплохо». Благосклонно послушав это, я аккуратно вернулся к заинтересовавшей меня мысли. «Послушайте, Полит Семенович, вот какое дело. Вы ведь здесь сторожил, с Сызрани-7?» «Я? Ну, так-то да. Чуть ли не с первых дней. Не то чтобы... Мы сюда в конце 63-го приехали. Да, с Серафимой тогда еще». Он горько-прерывисто вздохнул. А Элитка совсем кроха была. «Ну да что теперь об этом?» «Да. В самом начале зимы. Только-только снег выпал. А через месяц Рыбин появился» под самый новый год тогда кладовщиком был потом за складом а уж потом до завхоза вырос к чему он рыбина приплел чудак я тоже вздохнул сочувственно да мол жизнь идет годы летят никто не молодеет а сказал следующее я к чему клоню и семенович вот вы уже 15 лет здесь почти скажите за эти годы были еще какие то подозрительные случаи вроде того что вчера не то чтобы преступление Хотя и это тоже, кто знает. Но вообще всякие необычные события, мало ли что? Кондратьев уставился на меня с непониманием. Пришлось пояснить. Ну что-то вообще происходило из ряда вон выходящее? Такое, что всколыхнуло бы весь город, о чем бы толковали, судачили, что поразило бы всех. А может и нет, но вас это удивило. Понимаете? А, -а, -а дошло до снабженца. Из ряда вон, понял. Да нет, такого не припомню. Но когда только начинали, отбор еще не ахти какой был, сбору по сосенке. И всякая публика попадалась. Конечно, боролись с этим, и сухой закон установили. Но все равно разную дрянь пили. Спирт технический, шадым, политтуру. Смертных случаев не припомню, но травились, было дело. Откачивали. Драки случались по пьяному делу. Напьются дураки, потом друг другу морды чистят. Но это все быстро в порядок привели. Контингент чистили. У нас тогда начальник кадров. Ух, какой был! НКВДшник бывший. У него не забалуешь, навел порядок. По струнке ходили. Года 64-го таких обормотов больше не было, и тихо стало. Тишь гладь, Божья благодать? Ну да, ну да. А вот хотя случай был, хм, странно. Он крепко задумался: Что? Осторожно подтолкнул я. Да в 70-м. Или в 71 первом? Эх, не вспомню уже. Ну, неважно. Осенью шофер один у нас аварию устроил. То есть даже катастрофу. Сам погиб. Ладно, не погубил никого. И слух такой был, что сознание потерял за рулем. «Погодите, погодите», — зацепился я. «Ну-ка с этого места поподробней. Случилась авария, так?» «Так. Да, это 70-й год был. Точно. Вот пошла речь и сразу все вспомнилось». «Значит, ехал себе шофер. Не здесь, за оградой. За продуктами послали. Срочно привезти. Капусты три тонны. Это мы на зиму запасались. Мне ребята из Райторга по дружбе подогнали. Ну вот я его и послал, этого парня. Пашка его звали. Савельев». «А машина какая?» «Машина...» «Газон 53-й». «Ну вот, послал я его на базу Райторга. Это километров 25 от силы. С погрузкой, со всякой бумажной волокитой. Это сколько?» Ну, три часа от силы, и то много. А его нет и нет, нет и нет. Кондратьев вздохнул, заново переживая тот давний случай. Ну, а потом является ГАИ к нашему главному входу. А нам как снег на голову. Так, мол, и так. Авария со смертельным исходом. Что характерно, свидетелей никаких нет. Никто не видел, как случилось. Ехал какой-то частник на москвиче, смотрит. В кувете грузовик перевернутый валяется кверху колесами. Сообщил. Ну, дальше как положено. Следствие, прокуратура, экспертиза, понятное дело. И к чему пришли? Если коротко, внезапно потерял сознание за рулем. Скорость порядка 70. Так и ушел в кует. Ну, а почему потерял-то сознание? Так ведь это и загадка. Всякое потом болтали. Пьяный, с похмелья. Да нет, я же его в тот рейс отправлял, своими глазами видел. Ни пьяный, ни с похмелья, ни больной никакой. Медосмотр перед рейсом прошел. Следователь все до запятой потом проверил. Здоров на все сто. И вот здоровый парень ни с того ни с сего отключается за рулем. Это как так? Причину не установили? Нет. Потери сознания и все тут. Алкоголя в крови нет, это проверяли. Ничего не нашли. Да, грустная история. Да уж, веселого мало. Похоже, и Полит Семенович расчувствовался, вспомнив давнее происшествие. И я уже вдруг ощутил усталость, рассказ глав снаба был интересен, но как его прицепить к уже имеющейся информации? Пока никак. Тем не менее, я нутром чувствовал, что здесь зацепки могут быть. Не знаю, что промелькнуло на моем лице, но Кондратив как будто спохватился. Ладно, Максим, час поздний. Вы отдыхайте. «Я только прошу, чтобы завтра вы заглянули к нам, ладно?» «Я за элитку переживаю. Она ведь у меня одна-единственная на свете. Никого больше нет. Серафима вот померла, детей больше у нас не было, а свою родню я всю в войну растерял. Я родом-то из Смоленской области. Там, представляешь, как война проклятая прошлась? Два раза фронт все сносил. Сперва, когда мы от немцев драпали, потом, когда их паразитов гнали. Там живого места не было». Своими глазами видел. А после войны никого своих не нашел, не встретил. Не знаю, что с ними. И никто о себе не дал знать. Вот так. И Полит Семенович расчувствовался. Заговорил без суетливого мельчешения от души. Вздохнул. Ну да ладно, что теперь об этом? Жизнь прошла. Теперь у меня только одна мысль о дочери. Так ты заходи, очень прошу. Я тоже расчувствовался и пообещал. «Обязательно. Только не обещаю, что завтра, но на днях зайду. Железно». Распрощались. И я мгновенно переключил мысль на другое. Я это умею. Весь короткий путь домой я думал о том, как же мы будем проверять проверяемого. Федорова, то есть. Задачу-то я поставил всем, но и самому надо будет поразмыслить. Ну что ж, на то я и ученый. Профессионал. Квартира вновь встретила меня ошеломительными запахами. В данном случае благоухал творожный пирог «Королевская ватрушка». Зинаида Родионовна была раскрасневшаяся, румяная, счастливая. Очевидно, ватрушка удалась. Тем не менее, хозяйка тут же пожаловалась на безвинного Демьянова. «Ах, Максимушка, здравствуйте. Знаете, я с этим пирогом сегодня чуть не угорела. Не тянет вентиляция, и все тут». Это опять сосед наш со второго этажа нам житья не дает. Вот черт возьми, как бы ее отвлечь от этой идеи Фикс? Побежит ведь еще к Демьянову ругаться, а тот ни сном, ни духом. И я сказал как можно рассудительнее. Ну, Зинаида Родионовна, может он вовсе ни при чем? Мало ли чем может засориться вентиляция с крыши. Упало что-то в трубу. Птицы, кстати говоря, часто попадают. Увы. Голуби, например. Ах, какой ужас! Неужели так бывает? «К сожалению». И не успел я сказать это, как меня посетила замечательная мысль. Но к тете Зине она отношения не имела. «Макс!» — крикнул Вовка из хозяйской комнаты. «Двигай скорее, иначе я все съем. Удержаться невозможно!» «Поторопитесь, поторопитесь!» — шутливо заговорила Зинаида Родионовна. «Не бойтесь», — улыбнулся я. «Своего не упущу». А когда мы, отдуваясь, встали из-за стола, я пошутил. «Ну, спасибо, Зинаида Родионовна. Боюсь, с вашей кухней мы приобретем избыточный вес». «Ах, Максим, да вам». «В вашем-то возрасте все впрок. Ешьте без оглядки. Молодой организм все проработает». «Будем надеяться», — пропыхтел Вовка. «Он обожрался похлеще моего. И когда мы вошли в нашу комнату, колодой повалился на кровать». «Фу!» — выдохнул он. «Нет, так трескать нельзя, надо с этим кончать». «По-моему, ты только начал», — сострил я, раздеваясь. И, оставшись в трусах и майке, тоже с удовольствием прилег. Володька зевнул. «Что, будем готовиться к отбою?» «Не совсем», — сказал я. Он удивился. «А что такое?» «Хотел обсудить кое-что по нашим делам, шпионским страстям». «А именно?» «Я предлагаю приступить к активным действиям. «Это как?» — в Вовкином голосе послышалось ехидство. «Организовать засаду? Провести войсковую операцию? Где мой черный пистолет?» Эй, «Юмор ценю», — суховато произнес я, но я о другом. «О другом так о другом. Слушаю». «Смотри. Мы обнаружили жучка. Другими словами, выявили оружие противника. Значит, нам что надо делать? Что?» Приятель отразил вопрос зеркальным вопросом, но и подачу принял. «Значит, надо это оружие обратить против него. Классика жанра». «Это как?» Вован не очень понял, но заинтересовался. «Э, брат, ну что тут не понять? Слушай, нам надо в кухне сказать что-то такое, что их...» Я указал пальцем на таинственных «них». «Должно сильно заинтересовать, но не до конца, понимаешь?» Такой смысловой крючок забросить, который сам заставит их на нас выйти. Они же не знают, что мы их подозреваем. А мы скажем это и будем ждать, кто завертится, заклубится вокруг нас. — Вовка задумался, признал. Согласен, в этом что-то есть. Но надо такое придумать, чтобы у них в раз уши навострились. Так я тебе о чем и говорю. Вот это самое интересное и есть. И самое сложное. Ха. Но мы же работники науки, так? Думать — наша стихия. Не кочегары мы, не полотники, а мы научные работники. Я ощутил лихой азарт. Сел на кровати. Слушай, я вот что думаю. Если Кленова устранили свои, то по какой причине? Вовка подумал. Осенило. Шантажировал их. Грозил пойти и сдаться. Вот именно. И у меня такая же идея. «Может, в долгах завяз?» «Я пожал плечами. В принципе, мысль здравая. В карты продулся, на том его и зацепили», — сказал Володька. «Все может быть». Сильно пролететь можно было в преферанс. Тешить себя этой игрой позднесоветская интеллигенция очень любила. Играли, разумеется, на деньги. Благородно, по-взрослому. И по-разному. Были просто любители культурно отдохнуть под коньячок и умные разговоры. Были и профессиональные каталы, шулеры. У этих, правда, главный доход шел с более примитивных игр, которыми раздевали лохов. Однако и в преферанс картежники высокого класса, конечно, катать умели. Ну и бытовали полупрофессионалы, ребята из своей же среды, способные под бутылочку умело вынести приятелей на умеренные суммы, так сказать, с миру по нитке. Каждую субботу по червонцу, чем не побочный доход, Нормальный такой приварок к зарплате. Я мгновенно прикинул все это. Резон тут был. Кленов мог профукать и задолжать большую сумму. Из-за этого, собственно, мог и ввязаться в шпионскую грязь. А еще, вернее, его туда втянули. Но это все пока домыслы. Одно ясно. В любом случае Кленов стал слабым звеном в большой игре. Настолько слабым, что его решили устранить. Все это поромчалось во мне вторым планом. А первым я вернулся к идее, которую до поры до времени отложил. «Слушай, Вован», — проговорил я, — «не будем гадать, а попробуем вот что». И предложил свой план. Володька, выслушав, сделал глубокомысленное лицо. «Но это интересно, пожалуй. Только ведь надо разыграть, как на сцене, без фальши». «Непросто», — согласился я, — «но попробуем. Беру главную роль на себя». Твоя задача подыграть вторым номером. Он подумал, пошевелил бровями. Тогда давай обсудим подробности. И утром я проснулся с предчувствием удачи. Бывает так. Ты чувствуешь, что жизнь вдруг покатила по нужным рельсам. Это сложно описать. Это почти неуловимое чувство, но несомненное. И тут же открыл глаза Володька. Я ему подмигнул. «Готов, товарищ Попов?» «Шутка такая, не самого высокого разряда». «Стараюсь», — ответил он с легкой иронией. «Тогда главное, как будто мы начали разговор где-то в комнате и в кухню зашли уже с ним. Это будет достоверно. Идем? Прямо сейчас? А чего тянуть? Давай только еще раз сценарий повторим». И мы повторили, попутно и оделись. И пошли в кухню. Зинаида Родионовна безмятежно дрыхла без задних ног, облегчая нам задачу. Сработать нужно было честно, естественно. И я шепотом произнес. «Начали?» Он лишь кивнул. И я заговорил еще в коридоре голосом раздраженно-наставительным. «А я тебе говорю, что верю ей. Она врать не будет, хотя бы потому, что это ей не под силу. Головной мозг не той мощности». Но про себя она мне лихо врала. Аж уши в трубочку скручивались», – парировал Володька. «Она и такая, она и секая, и серебряная, и золотая!» «Такое врать легко», — отмахнулся я. «А тут?» «Ну, сам представь, можно ли это придумать?» «Да я бы не смог выдумать. А тут какая-то дура». Вовка с сомнением покачал головой. «А зачем ему ей говорить, этому...» «Черт, забыл фамилию. Как его?» «Кленов». «Да. Зачем болтать? Он же не дурак вообще-то». «Нет, конечно. Но ты представь, в каком диком напряжении он жил». В тисках можно сказать, если вляпался в такую грязь. Пробки-то перегорают, а тут еще выпил, стоп краны сорвало, вот и разболтал, как бы по секрету. Психология. Может, легче стало. Ага, в гробу, там легче некуда. Но это другой оборот событий развернулся. Да и когда бухой не думаешь же о последствиях, вот и протрепался по пьяной лавочке. А она, может, уже всем разнесла на хвосте? Нет, твердо сказал я. Она мне под страшным секретом рассказала. Здесь я ей тоже верю. Умом не блещет? Согласен. Но здесь не ахти сколько ума-то надо, чтобы перепугаться, да и коты. И заткнуться с перепугу. Ты представляешь, какое это дело? Это ведь шпионаж самый натуральный. Тут ведь можно так влипнуть, что до конца жизни не отлипнешь, не отмоешься. Уж это она точно смекнула и со страху затихла. Ха! А тебе зачем тогда проболталась? Ну, Володь, а ты женщин не знаешь? У них же в голове такая диалектика, что нам не снилось. Если о чем-то страшно говорить, значит, кому-то одному обязательно надо рассказать. Тише ты, — сыкнул Вовка, — разбудишь хозяйку. Ах да. Как бы спохватился я. Ладно. А где спички? Да вот они. Он сдержал улыбку. Видно было, что игра увлекла его. Я погремел с петичным коробком, вынул спичку. Мечников сделал значительное лицо. Тогда зачем она тебе сболтнула? Не сболтнула, — поправил я, — а рассказала совершенно осознанно и зажег комфорку. Все эти звуки, тряска коробка, чирканье спички, шум горящего газа делались сознательно, создавая эффект натуральности. И разговаривали мы с Володькой совершенно естественно. Надо отдать ему должное. Да и мне тоже. от Отчего же нет? «Почему рассказала?» — повторил я. «Да потому же интересно ей до упада» а сама идти туда боится. Туда — это где тетрадь спрятана? Тетрадь, не тетрадь. Может, это блокнот, а может и вовсе листы бумаги. Но это, конечно, вряд ли. Но суть не в том. Я понял, где он это спрятал. Вот что главное. Ну уж. Она не поняла, а ты понял. Я не она. Надеюсь, ты это успел заметить. Вот здесь как раз нужна логика. А она меня не подводила. Пока. В голосе моем, естественно, прозвучал сарказм. Володька примирительно рассмеялся. «Ладно, ладно, мыслитель. И где же это может быть?» «Я определил два места. Проверим оба». «А что он в этой тетрадке мог написать?» «Ну, откуда я знаю, товарищ научный сотрудник? Но что-то существенное наверняка». «Ага. Так ты по Шутину об этом не говорил?» «Нет. И ты помалкивай. Сперва сами проверим, найдем, потом уже пойдем по инстанциям. чайник, выключай» бутерброды с чем будешь? Масло, колбаса». «Тащи все. Кофе где у нас?» «Да вон же банка стоит». «Ага-ага, вижу». И разговор пошел на детали завтрака. Главное было сказано. Оставалось ждать. Кто клюнет на этот разговор? И клюнет ли вообще? Посмотрим». Глава шестнадцатая. Тут надо пояснить. Вчера перед сном мы долго перетирали нюансы будущего разговора, предназначенного для шпионской сети. Кстати говоря, мы как-то незаметно стали обзывать ее сеть. Именно так, как имя собственная. И приклеилась. Но сеть и сеть. Годится. И получилось у нас следующее. Мы исходили из того, что сети известно. Кленов был на Иркиной вечеринке. А дальше уже погнали легенду. Там, подвыпив, он растормозился, потерял над собой контроль и проболтался кому-то, не называемой «ей», о своей тайной жизни и о том, что у него есть тайный дневник, который прячет на территории Сызрани-7, и что она, сильно встревоженная этим рассказом, решила передать его мне. «Разумеется, мы предполагали, что в сети расшифруют ее как Ирку, хозяйку светского салона». Но, во-первых, мы на микрофон поведали так, что с нее взятки гладки, а во-вторых, то, что Кленов проболтался бы именно ей, выглядело достоверно. Ирка могла при желании обоять кого угодно. И в целом весь этот ручеек провокативной информации мы спланировали так, чтобы все свелось в идею. Максим Скворцов знает, предполагает, где находится дневник покойника, способный вскрыть сеть и когда-нибудь отправиться за этим дневником». «Слушай», – озабоченно произнес Володька по пути на работу, «а ты не думал, что это риск? Если уже не своего заглушили в пруду, так тебя им и вовсе расплюнуть». «Конечно, думал», – спокойно ответил я. «Но, во-первых, им нужен не только я, сколько дневник, несуществующий. Так это мы с тобой знаем, а для них он пока существует. А во-вторых, мы подстрахуемся». Выберем такое место, откуда легко наблюдать со стороны, и попросим всю нашу команду там затихариться, а я полезу в это место. И как только вы увидите, что некто юркнул за мной, вы сразу юркаете за ним или за ними. Примерно так. Володька помолчал, посопел на ходу и зрек. Рискованное все же дело. Но, Володь, мне повторять банальности про шампанское. Да не надо, конечно. И до первого корпуса мы дошагали, уже лишь перебрасываясь незначащими словечками и фразами. Предъявив новые удостоверения, миновали Вохровский пост перед подземным коридором. И тут на нас налетел Рыбин. «О!» — воскликнул он. «А ну-ка, ребята, зайдите ко мне на склад». «Зачем?» — немедленно спросил Вовка. «Идем, идем». Завхоз загадочно улыбнулся. «Мы переглянулись. Пожали плечами. Пошли. Зашли в склад». Рыбин для начала начал рыться в служебных бумагах. Так, ребята, прошу извинить, один такой легкий гондурас вышел, а именно, я вам имущество не додал. Ну, не по своей вине, хочу сразу сказать, не разбериха в руководящих документах, я вам сколько пар носков выдал? Эм, четыре, кажется, вспомнил Вовка. Рыбин пошелестел накладными. Четыре, все точно, а надо шесть. Вот тут сказано, посему еще две пары. Получи и распишись». Получили, расписались. Пока все это длилось, складской хозяин озабоченно шуршал листочками накладных и еще каких-то документов. А потом вдруг вскинул голову. «Ну что, ребята, вы как? На новом месте освоились?» «Вполне», слегка удивился Володька. «А вы почему спрашиваете?» «Да так», чуть пожал плечами Рыбин. «Просто интересно». Взгляд его, однако, при этом был странно серьезен. «Нормально освоились?» аккуратно ответил я и видя уже что завхоз спрашивал не просто так а почему что то должно быть не так и вот здесь дело пошло еще интереснее и стал похож на человека приготовившегося рассказать о том что он видел ночью на кладбище от чего кровь может застыть в жилах да как сказать произнес он смутно что такое михаил антонович вкрадчиво спросил я чего то не договариваете Он сделал совсем коротенькую паузу, но сделал таки. И вдруг сказал решительно. «Ладно, все равно услышите от кого-нибудь. Про ваше это метро такие тихие легенды ходят. Но я в них не верю, конечно, но дыма без огня не бывает. То есть...» И тут завхоз поведал нечто совершенно невероятное. В скупых словах он рассказал, что между работниками коллайдера змеятся слухи о призраках, странных звуках в тоннелях необъяснимых страхах, охватывающих людей в определенных точках, ощущениях чего-то зловещего присутствия сзади, мучительных желаниях не то оглянуться, не то броситься без оглядки вперед. Я саркастически усмехнулся. «Вы это серьезно, Михаил Антонович?» «А я вообще вам ничего не говорил». Ответил он очень спокойно. «Не может ведь советский человек XX -го века городить такую чушь, верно?» Я хмыкнул. Если не может, то зачем тогда городить? А вот это думайте, ребята. Столь же спокойно, сказал Рыбин. У вас ученые головы на плечах. Умом блистать, это же про вас, про физиков сказано. И все. Работать пора, опоздаете. Геннадий Кириллович по голове не погладит. Он мужик твердый. На самом деле пришлось поспешать, чуть ли не бегом. И тут я почувствовал, что Володьку рассказ завхоза сильно поддел. Слушай, задыхаясь пробормотал он. «А какого черта? Неужели вправду эти слухи ползают?» «Да вообще-то не исключено», — говорил я. «Ты знаешь, человеческая психология такая штука. У нас всегда есть тяга к таинственному и жуткому. Но вспомни, в детстве страшные истории друг другу не рассказывали, что ли?» «Ну еще как. Черная рука да заброшенный дом. Вот-вот. Оно самое. Но это же детская чушь». «Ну, детство проходит, а тяга к мистике остается» приобретает иные формы. Вместо черной руки возникают Бермудский треугольник, Лохнесское чудовище, корабль Оранг-Медан. Вот-вот. Что верно, то верно. В 70-е годы XX -го века были весьма популярны истории сомнительной достоверности о необъяснимых событиях. Бесследные исчезновения кораблей и самолетов близ Бермудских островов, нечто ужасное, якобы обитающее в шотландском озере Лохнес. Голландский корабль «Оранг-Медан», обнаруженный с мертвой командой у берегов Индонезии. Ну и, конечно, бесконечные разговоры о контактах с инопланетянами. Космическая эра, что здесь скажешь. Особенно любили почивать читателя подобными сказками журналы «Наука и жизнь», «Вокруг света» и «Техника молодежи». Понимаешь теперь? Тут я постарался растолковать приятелю, что интерес к потустороннему очень глубоко укоренен в нашей психике. И даже материалистическому воспитанию нелегко перебороть это качество. Это у нас в генах, понимаешь? Вплоть от первобытных предков. Страх темноты, полумрака. И все страшное притягательно. А там, в метро, ты сам видел. И вправду полумрак, звуки искажаются, эхо гуляет, да и подземелье как-никак. И я продолжил. Мол, иной человек сам не замечает, как у него вместо нормального сознания начинает работать вот эта самая память предков темная сторона души. Отсюда вывод. Всегда сохранять ясность ума, критическое мышление, не давать призракам выползать из глубин собственного подсознания. Тогда никаких призраков и не увидишь. Вот так, коллега. Ну, пришли, отпирай. Не опоздали? Нет, нормально. И понесся подземный рабочий день. Как всегда, он был спрессован, загружен массой вопросов, задач, диалогов. Мартынюк умел сделать работу чем-то вроде спорта, дистанции с препятствиями. Я трудился, старался, искренне удивляясь, как вообще тут может мерещиться некая мистическая чушь. Это может быть только в том случае, если тебе делать нехрен, и ты балду гоняешь. А если делом занят, какие к черту голоса до привидения? Вздор. Как-то оно так, но другая, хотя и соседняя мысль, вползла в меня. Да так и зацепилась. А зачем вообще Рыбин вдруг рассказал нам эту паранормальщину? Просто так хотел поделиться? Предупредить на всякий случай? Когда рассказывал, его топорное лицо было совершенно непроницаемо. И случись что, спокойно бы сказал, я ничего не говорил, ничего не знаю, и точка. Но все-таки сказал. Зачем? Что кроется за этим? Очень странно. Мало нам вообще странностей, еще и завхоз решил добавить. Впрочем, работа не давала увязнуть в размышлениях. Опыт опытом, мастерство мастерством, а нагрузить наш зафлап умел. К концу трудового дня во мне ненадолго поселилась мысль. «Черт возьми, как хорошо ничего не делать, ни о чем не думать!» Подозреваю, что и Ваван подумал о том же. Однако сегодня была его очередь идти за продуктами и готовить продукты. Рожу он, правда, сделал кислую. «Ну куда ж деваться? Поперся!» А я пошел домой и только приготовился включить мыслительный процесс, как меня окликнули «Э, Максим, Максим!» И передо мной возник Полит Семенович. «Максим, привет, привет!» От усердия замахал он руками. «А я как раз тебя искал». «Зачем? Зачем? Да как сказать? Ты знаешь, странно как-то». «Надо же, и у этого странно. Кругом странности». Короядов мялся, ежился, корежился, не решался сказать. «Сказал я. Это вы опять насчет того, чтобы я зашел? Зайду. Обещал. Сделаю. Да, да, зайди. Конечно, заходи. И чаем угостим, и всяким разным». Он пробормотал это так, что ясно, не в том суть. А к сути почему-то прикоснуться не решался. Тогда я подстегнул его. «Слушайте, Ипполит Семенович, — начал я вкрадчиво. «Я к тому нашему разговору, помните, вчера?» «Конечно!» Воскликнул он как-то чересчур, чуть не вздрогнул. «А что?» «Только это между нами, строго». «Конечно, конечно, понимаю, могила!» «Даже так? Ну ладно!»